Глава 24. Гаррису Колинзу было 52 года. Он был строен и дибок, ласков и любезен. Казался несколько женоподобным и производил на людей самое благоприятное впечатление. Его можно было принять за преподавателя воскресной школы, директора женской гимназии или председателя благотворительного общества. У него был бледно-розовый цвет лица, руки почти такие же нежные, как и у его дочерей, и весил он 112 фунтов. К тому же Коллинз боялся своей жены, боялся полисменов и физического насилия, и жил в постоянном страхе перед ночными грабителями. Одни лишь дикие звери, Львы, тигры, леопарды и ягуары не внушали ему ни малейшего страха. Он знал свое дело. И вооруженный лишь палкой от метлы мог спокойно укротить самого строптивого льва, будучи запертым с ним в клетке один на один. Ремеслу этому он научился у отца, еще более хрупкого на вид человека, который еще больше, чем он, боялся всего на свете, кроме диких зверей. Отец его – Ноэль Коллинс. До эмиграции в Америку был преуспевающим дрессировщиком в Англии. В Америке он с успехом продолжил свое дело и основал в Сидираульде школу дрессировки, которую впоследствии усовершенствовал и перестроил его сын. Гаррис Коллинз так хорошо справлялся со своей задачей, что его школа была признана образцом санитарного благоустройства и милосердного отношения к животным. Многочисленные посетители восхищались атмосферой кротости и благоденствия, царящей здесь. Однако никому из них не разрешалось присутствовать при дрессировке. Время от времени посетителям показывали уже готовые номера, и эти представления только укрепляли блестящую репутацию школы. Но если бы зрителям удалось увидеть дрессировку новичков, эффект получился бы иной. Возможно, что дело дошло бы и до открытого возмущения. Фактически... Школа Гарриса Коллинза представляла собой этакий зоологический сад с бесплатным входом, где наряду с его собственными животными, которых он дрессировал, покупал и продавал, помещалось множество других дрессированных животных и цирковых труп, владельцы которых в данный момент не имели ангажемента и только собирались организовать свое дело. По первому же требованию Гаррис Сколин смог достать любое животное, от мышей и крыс до верблюдов и слонов, а при случае даже носорога или парочку гипопотамов. Когда в одну из тяжелых зим цирк бродячих братьев прогорел и имущество, уже описанное судебными властями, должно было пойти с молотка, он взял к себе весь их зверинец вместе с лошадьми и за три месяца заработал на них 15 тысяч долларов. Более того, Накануне аукциона он заложил все свое имущество и купил дрессированных лошадей, пони, слона и нескольких жирафов, а через 6 месяцев распродал их всех, кроме пони-прыгуна, и получил при этом 15 тысяч долларов прибыли. А что касается пони, то через несколько месяцев он продал и его, получив 2000 долларов чистой прибыли. Несмотря на то, что банкротство цирка «Бродячих братьев» дало возможность Гаррису Коллинзу совершить самую блестящую финансовую операцию в его жизни, надо сказать, что и из своего собственного предприятия он извлекал немало выгод. Вдобавок ко всему, он посылал животных, которые временно находились в его заведении для участия в зимних представлениях на ипподроме и делил доходы с их владельцами. Но частенько забывал это сделать, отдавая этих же животных на прокат киностудии. Среди дрессировщиков он считался не только самым богатым и оборотистым дельцом, но и королем-дрессировщиком, самым смелым укротителем, который когда-либо входил в клетку дикого зверя. Те, кто видел, как он работает, утверждали, что у него нет души. Но жена, дети и близкие друзья не видели этого и считали его самым добросердечным и чувствительным человеком на свете. Голос его был тих и нежен, движения мягкими, а его взгляды на жизнь, на окружающий мир, его политические и религиозные убеждения были в высшей степени умеренными. Он таял от любого ласкового слова, и разжалобить его ничего не стоило. Он жертвовал средства во все местные благотворительные общества и целую неделю после гибели Титаника ходил совершенно подавленный но все же коллеги считали его самым жестоким и хладнокровным из всех дрессировщиков. Однако больше всего на свете он боялся своей рослой, дородной да супруги, которая в припадке гнева могла прокинуть ему на голову тарелку с горячим супом. В первые годы их семейной жизни такое случалось дважды, но несмотря на то, что он боялся повторения подобного припадка, он искренне и преданно любил жену и семерых своих детей и никогда ничего не жалел для них. Он обожал четырех своих сыновей и именно поэтому с самого начала не допускал, чтобы они видели его за работой. Он мечтал о более благородном поприще для каждого из них. Старший Джон, выбравший карьеру литератора, учился в Ельском университете, но пока разъезжал в собственном автомобиле и вел такой же образ жизни, какой вели в Нью-Хевене прочие юные автовладельцы. Гарольда и Фредерика записал в колледж в Пенсильвании, созданный специально для сынков миллионеров. А младший Кларенс учился в частной школе в Массачусетсе и колебался между карьерой врача и авиатора. Три дочери. Две из них были близняшками, воспитывались как молодые леди. Элси заканчивала престижный Вассар-колледж, а близняшки Мэри и Мадлен в одном из самых изысканных и дорогих пансионов готовились последовать за старшей сестрой. Все это требовало денег, которых Гарри Коллинз не жалел, энергично повышая доходность своего зверинца. Ему приходилось очень много работать, хотя его жена, четверо сыновей и три дочери даже и не подозревали о том, что он сам дрессирует животных. Им казалось, что он, как человек, обладавший незурядным умом, лишь управляет работой своего заведения. И они пришли бы в ужас, увидев, как с хлыстом в руке он расправляется с сорока дворняшками, вышедшими из повиновения. Большую часть работы выполняли помощники. Но именно Гаррис Коллинз постоянно обучал их теории и практике ремесла. А в более важных и ответственных случаях собственноручно укращал животных, подтверждая практикой свои теоретические наставления. Его проницательный взор и интуиции помогали ему безошибочно выбирать себе помощников. В большинстве случаев это были юноши-выпускники исправительных школ для малолетних преступников. Коллинз брал их на поруки и неусыпно следил за ними. Он искал сдержанных, умных и хладнокровных людей, а эти качества обычно сопряжены с жестокостью. Горячая кровь, великодушные порывы и чувствительность были непригодны для его дела. Сидеруальская школа дрессировки была исключительно коммерческим предприятием. Короче говоря, Гарри Коллинз причинял животным больше страданий и горя, чем все вивисекционные лаборатории на свете. В этот звериный ад испустился Майкл, хотя его появление совершилось не по вертикали, а по горизонтали. 3500 миль он преодолел, сидя в той самой клетке, в которую его посадили в Сиэтле, в отеле «Новый Вашингтон». За все время пути его ни разу не выпускали из нее, и он чувствовал себя униженным и абсолютно разбитым. Благодаря его крепкому здоровью рана, оставшаяся на месте ампутированного пальца, благополучно заживала. С ног до головы Майкл был весь полностью облеплен грязью, и его совершенно заели блохи. На первый взгляд Сидеруальд менее всего походил на ад. Перед посетителями открывались бархатные лужайки, прекрасно ухоженные цветочные клумбы, посыпанные гравией аллеи и дорожки для пешеходов, которые вели к группе длинных и низких строений из дерева и бетона. Но принял Майкла не Гаррис Коллинс. В этот момент он сидел в своем кабинете и писал записку секретарю, в которой поручал ему выяснить в управлении железнодорожными перевозками насчет собаки, отправленной неким Гарри дельмаром из светла в Сидеруальд. Майкла принял светлоглазый юнец в рабочем комбинезоне, который расписался в его получении и перенес клетку с ним в тщательно продезинфицированную комнату с покатым бетонным полом, в котором отвратительно пахло. Окружающая обстановка произвела на Майкла сильные впечатления. Но он не обратил никакого внимания на юнца, который засучил рукава и облачился в клеенчатый передник, прежде чем открыть клетку. Майкл выскочил из нее и пошатнулся. Слишком долго он был без движения. Этот двуногий бог был ему неинтересен. Он был так же холоден, как цементный пол, и методичен, как машина. И так холодно и методично он начал мыть, чистить и дезинфицировать Майкла. Поскольку в заведении Гарриса Коллинза уход за животными был организован по последнему слове науки, Майкл был вымыт по всем правилам гигиены, без нарочитой жестокости, но и без малейшего признака мягкости. Естественно, Майкл не понимал, что происходит. В одвершении всех испытаний его привели в эту пропахшую химическими запахами комнату, и хотя он ничего не знал о палачах и о камерах пыток, она показалась ему местом его разлуки с жизнью. А этот юнец с богом, который должен погрузить его во тьму, уже поглотившую всех, кого он знал и любил. Единственное, что Майкл знал и в чем не сомневался ни на секунду, что все здесь ужасающе странно и враждебно по отношению к нему. Он стерпел когда юный бог, сняв ошейник, схватил его за загривок, но возмутился и запротестовал, когда тот направил на него шланг с водой. Юнец действовал по строго установленным правилам. Одной рукой он приподнял Майкла, а другой направил струю воды прямо в его открытую пасть, усилив до предела напор льющейся воды. Майкл отбивался до тех пор, пока совершенно не захлебнулся и не начал задыхаться. Больше он уже не сопротивлялся. Его вымыли, вычистили и продезинфицировали с помощью шланга, большой жесткой щетки и огромного количества карболового мыла, которое щипало ему нос и глаза, от чего Майкл лил обильные слезы и яростно чихал. Он понимал, что в конце концов с ним может произойти, но в эту минуту он вдруг почувствовал, что сейчас этот юнец не сделает ему ничего неплохого. Ни нехорошего. И Майкл покорно терпел, терпел и дождался наконец-то минуты, когда его чистого и успокоенного перелив небольшое, но уютное помещение оставили в покое. Майкл сразу же уснул. Это был лазарет. Вернее, изолятор, в котором Майклу пришлось провести целую неделю, по прошествии которой выяснилось, что он совершенно здоров. Его хорошо кормили, поили свежей водой и держали в абсолютной изоляции от окружающего мира, и только юный бог, как автомат, ухаживал за ним. До сих пор Майкл еще ни разу не видел Гарриса Коллинза, хотя частенько слышал его негромкий, но повелительный голос. То, что голос этот принадлежал самому главному богу, Майкл понял сразу. Только главный бог «Господин над остальными богами» мог говорить столь властным, не допускавшим возражения голосом. В этом голосе слышалась сильная воля и привычка командовать. Любая собака на месте Майкла также скоро поняла бы, что мягкость и доброта чужды его обладателю, что любить его не за что и поклоняться ему невозможно.